Глава вторая. На другой день в девять часов Поздняк был уже в своем вицмундире в сенате и сидел около маленького столика, на котором лежала куча дел в обложках. Отдельно от прочих он положил несколько красиво переписанных накануне бумаг. Вокруг него в большой горнице двигались и сидели чиновники целую толпой. Некоторые торчали за столами, ничего не делая, другие скрипели перьями. Всем, кто подходил к Позняку, он отвечал рассеянно, хотя лицо его было незадумчивое и не озабоченное, а, напротив, чрезвычайно веселое. Он был настолько поглощен грезами о своем предстоящем счастье и благополучии, что ему не хотелось болтать со сослуживцами о всяких пустяках. Наконец, около полудня, солдат с Георгиевским крестом вошел в горницу, прошел ее до половины и выкрикнул «Иван Петрович, вас!». Это было почти ежедневное объявление Поздняку, что Трощинский требует его к себе. Поздняк собрал бумаги, посмотрел в зеркало и остался совершенно доволен собой. Лицо его, сиявшее счастьем, делала всю его фигуру еще более благообразную и даже приятную каждому. Он был в таком нравственном состоянии, что оно должно было, казалось, действовать на посторонних. На него, по русскому выражению, весело было смотреть. Пройдя несколько горниц, Позняк осторожно отворил дверь, вошел и, приостановившись на пороге, низко поклонился» за большим столом, покрытым зеленым сукном, сидел важный сановник в напудренном парике, но в простом ежедневном мундире. Это и был Дмитрий Прокофьевич Трощинский, один из дельцов времени Великой Екатерины, не отличавшийся никакими особенными талантами, но сделавший затем при императоре Павле блестящую карьеру благодаря аккуратности и усидчивости в труде, неблагодарным, незаметным, но необходимым в государственной машине. Трощинскому было около сорока лет. Он был не очень красив собой и с молоду. Крупный, мясистый, слегка вздернутый нос, толстые губы делали его некрасивым. Но большие, светлые, умные глаза — придавали лицу много жизни Пересмотрев поданные поздняком бумаги, Трощинский молча кивнул головой, отпуская секретаря. Позняк замялся на одном месте, но затем решился и выговорил: "Ваше превосходительство, дозвольте обратиться с нижежайшей просьбой. Что такое? Дозвольте вступить в законный брак. Здравствуйте!" воскликнул трощинский и подняв свои большие глаза на молодого человека он просопел и молчал озадачил братец ты мой выговорил он наконец не ожидал я от тебя и до кого пассажа поздняк струхнул и даже слегка покраснел сколько тебе лет 25. «Эх, братец, обождал бы малость самую!» «Если прикажете», — прошептал Поздняк, — «самую бы малость обождал! Как этак вдруг жениться? Ну, пять лет бы обождал!» Поздняк, пораженный, разинул рот и замер на месте. Он думал, месяц, два... Трощинский снова поглядел на секретаря, и, заметив страшную перемену на его лице, прибавил. «Да ты не пугайся, я же запретить не могу, только жалко. Уж какой же ты будешь секретарь, коли женишься?» «Помилуйте, ваше превосходительство, я знаю, знаю. Ты-то вот не знаешь. Жена, семья, дюжина детей, возня, хлопоты, заботы». Один в жару, у другого желудочек, у третьего подложечка, у четвертого неведомо что. Кристины, да, всякие такие именины и всякая такая конетель. Настоящий чиновник тот, кто бобыль. Я тебя за это и взял, за твое одиночество. Ну, что ж делать? Мне что же? Тебе же хуже. Будешь неаккуратен, другого возьму. «Я докажу вашему превосходительству!» Вдруг храбро заговорил Поздняк. «Изволите увидеть, я буду еще пуще родить!» «Увидим!» «Когда же свадьба?» «Когда позволите?» «Да уж, коли не хочешь малость обождать, так женись скорей, потому что, будучи мужем, все-таки станешь лучше служить, чем теперь!» «Теперь поди, у тебя в голове базар, ярмарка, мозги-то, небось, кверху ногами!» Нет, уж поскорей женись. Как прикажете. Сделай, милость. Сегодня суббота. Ну, в следующую субботу, не позже. Виноват, ваше превосходительство. В субботу венчаться нельзя-с. Ну, там как можно? Два раза в году следовало бы позволить венчаться. это кто сколько бы свадеб не состоялось. «Иной бы собрался жениться, да успел бы двадцать раз одуматься, если б венчали только 1 января до 1 июля. Ну, так заходи ко мне на квартиру послезавтра. Свадебный подарочек получишь. Единовременное пособие в размере годового жалования». «Ваше превосходительство!» Воскликнул Поздняк и тотчас же двинулся с намерением поцеловать начальника в плечо. «Не люблю этого!» сурово выговорил Трощинский. «Помни, коли разные именины до Кристины тебя не изгадят, будешь по-прежнему служить, получишь прибавку жалования на одну треть. Постараюсь всячески заслужить», — говорил Поздняк, чуть не со слезами на глазах. Молодой человек вышел из кабинета начальника, положительно не чувствуя под собою ног. По дороге в отделение, Где он обыкновенно сидел, он натолкнулся на трех чиновников и чуть не сшиб с ног того же солдата с крестом. Разумеется, двум или трем сослуживцам позняк тотчас же рассказал все с ним приключившееся, а затем, когда кончилось присутствие, он полетел на петербургскую сторону объявить порашенным о приказе начальства жениться как можно скорей. Настенька, разумеется, обрадовалась. Анна Павловна поохала, но уступила убеждениям жениха и просьбам дочери. Было решено, что через четыре дня молодые люди будут обвенчаны в приходском храме.